Глава 30. «Карусель, карусель». Жаркая весна 1999 года. Мы обсуждаем дела в кабинете на шестом этаже улицы Житная, 16. Это здание МВД России. Оплот порядка в стране. Такая цитадель, якобы неприступная. Бабах! Я едва не подпрыгнул на месте, а наша сотрудница Зоя аж за сердце схватилась. Так хорошо бахнула. «Все же рвануло!» Покачала она головой. Вся эта суета началась ранним утром. Тогда во двор МВД России проход был свободный. Постовые тормозили уже в здании, на посту. Там еще был небольшой предбанник, где висели внутренние телефоны, по которым визитеры могли дозвониться до местных обитателей. Вот у этих телефонов неопознанное существо оставило увесистый пузатый портфель. Тот так и стоял, ожидая своего часа. На него обратил внимание постовой — Открыл осторожно и получил возможность полюбоваться полным набором джентльмена и террориста, взрывчатка, тикающий часовой механизм. От греха подальше портфель оттащили в сторожку около шлагбаума, а для надежности прикрыли бронежилетом, так что безоболочное взрывное устройство стало оболочным. Подогнали робот разминирования. Тот едва успел приступить к своей работе, как жахнуло. Бедолаги железную кличню оторвало. Пришлось долго лечиться. Осколки разлетелись так, что на четвертом этаже окна выбило. Досталось и отдельно стоящему зданию «Интерпола». В это время на площадке стояли водилы, ротозеи, и с интересом пялились на процесс. Никого не задело, повезло дуракам. Странный это был теракт, будто затеян не ради жертв, а ради медийного шума. Портфель оставили около 9 утра, а таймер стоял на 11. То есть террористы давали время обнаружить и обезвредить взрывчатку. «Это нам предупреждение», — сделал оценку сотрудник нашего отдела по Северному Кавказу. «Мол, не суетитесь, везде достанем». И достали. Не нас, но многих. 1999 год, новый поворот колеса насилия. С Северного Кавказа надуло грозные новые тучи самого темного и безжалостного террора. Осень. Я в командировке в Ярославле. Смотрю новости по телевизору. Там показывают мой родной дом, из которого эвакуируют жильцов. У меня внизу большой детский магазин. Туда постоянно затаскивают объемные тюки, коробки. Поступил сигнал, что подозрительные личности подозрительно что-то загружали в подвал. Может, даже гексоген. Гексоген. Это слово теперь знает каждый ребенок. С 4 по 16 сентября... Он смел четыре жилых дома вместе с жителями. Дагестан, Буйнакск. Машина со взрывчаткой взорвалась около дома, где проживали офицеры с семьями. Два подъезда разрушены полностью. 64 человека погибли. Через несколько дней рванули мешки со взрывчаткой, которые завезли под видом сахара в подвал дома на улице Гурьянова в Москве. Дом разрушен полностью. 109 человек погибли на месте. Следующие мешки с сахаром взорвались на Каширском шоссе, унеся жизни 124 москвичей. Потом был взрыв заминированной машины в Волгодонске, очередной снесенный дом, 19 убитых. Одуревшие от безнаказанности и дипломатического заигрывания с ними наших властей, чеченские бандиты не собираются успокаиваться, наоборот, у них обширные планы». Произошло то, о чем предупреждали все думающие люди с самого начала формирования свободной Ичкерии. Франкенштейну, сшитому наспех из международных террористов, голодного населения, враждебных друг другу кланов и родов, разношерстных бандитов и убийц, и по какому-то недоразумению, именующемуся независимой Чечней будет тесно в своих границах. Это тряпичная, искусственная насквозь, но от того не менее опасная зверюга прыгнет. И тогда все умоются кровью. Ведь все просто, как пятак. Аппетит у зверюги не утолит ничем. Она будет заглатывать куски ровно до тех пор, пока ей не вырвут зубы. И все последующие события укладывались в этот постулат. Борцы за свободу гор выбрали не раз опробованную методику — террор. Им казалось не так сложно запугать жалких жителей России, трусливых и податливых. Поставить их перед фактом — «теперь вы никто». Вы будете работать на нас. Мы будем приходить за данью. И это не голословные утверждения. На полном серьезе это гуляло в головах чеченских бандитов. И они этого даже не скрывали от публики. А у исламских радикалов вообще голов не было. Так, картонная коробка, в которой стучат призывы «Смерть неверным! Заветы аль-Вахаба в жизнь!» Террор, террор, террор. 52 человека погибли от взрыва на рынке во Владикавказе. Позже новые взрывы под Владикавказом, превратившие в пыль 18 квартир, где жили военные. Четверо погибших. Взрыв в манеже в Москве. Одна жертва. Снова нарисовались во всей красе два вахабитских села. Чабанмахи и Карамахи. Еще в 1998 году они объявили себя свободными исламскими республиками, которые скидывают гнет произвола и коррупции, олицетворяемых властями Дагестана. Изгнали местные органы власти, милицию. Попутно убили сотрудника милиции. Создали свои отряды самообороны, вооруженные до зубов. И стали жить по шариату, в его ваххабитском понимании. Риторика нашла благодатную почву. Уж чего-чего, коррупции в Дагестане всегда хватало. Но вот только ни при чем она была. Просто ичкерская зверюга нацелилась на Дагестан. Ей нужно официальное принятие независимости. Нужно грабить безнаказанно Россию. И она разыгрывала эту партию последовательно. В том числе с помощью своих союзников в Дагестане. В сообразительности зверюги не откажешь. Потом начался привычный для России позор. Успокаивать эти села в сентябре 1998 года прилетел сам министр внутренних дел Степашин. Человек не слишком далек и не сильно волевой. Этот визит он превратил в какой-то дешевый спектакль. Упрямые, умудренные опытом религиозных и межклановых войн хитрые горцы, играючи обвели бывшего политработника пожарной охраны вокруг пальца, как детсадовца. В итоге он был выставлен полным идиотом, когда блеял в телеэфире о том, что ваххабизм — это самое мирное течение ислама, и тут живут добрые и хорошие люди. И ему в такт кивали важные бабаи, фальшиво улыбаясь и наслаждаясь моментом, как обманули очередного русского дурачка. Подарили дитю малому напоследок кавказскую уборку и проводили домой криками Аллах Акбар. Читал я по случаю докладную министра Степашина президенту Ельцину по итогам этой эпохальной командировки: Долго и нудно пишется о том, что в Дагестане безработица и жрать нечего. А потом идут удивительные откровения. Проведенные встречи со старейшинами и жителями сел Карамахи и Чабанмахи Считающихся оплотом исламского радикализма и источником распространения идеологии отделения Дагестана от России и создания на его основе независимого мусульманского государства показали преувеличенность оценок дагестанского ваххабизма как фактора угрозы территориальной ценности страны. Старейшины названных сел однозначно высказали свою приверженность России, объяснив наличие оружия у своих сторонников общей обстановкой в республике, Произволом со стороны преступников местных властей. По их мнению, последнее является отражением политики притеснения исповедующих традиционный ислам. Этих самых мирных братьев поверия и двинул освобождать летом 1999 года Басаев со своими бесчисленными бандами. 10 августа он принял участие в заседании так называемой «Исламской шуры Дагестана» принявший декларацию о создании независимого исламского государства на территории РД. Уже позже я разговаривал там с местными знающими людьми. Они еще удивлялись. «Почему вы говорите, что Басаев напал на Дагестан? Его туда пригласили!» Ну да, пригласили вахабиты из тех же Чабанмахов и Карамахов и возглавляемая ими Шура. Только какое отношение они имели ко всему многонациональному Дагестану? Так, свора религиозных фанатиков, которые давно мечтали о счастливом вахабитском царстве, где всем неверным честно и справедливо отрежут головы. Чеченцев из Дагестана выбили, в том числе с участием добровольцев-дагестанцев. В конце сентября 1999 года русские войска вошли на территорию Чечни. Началась Вторая Чеченская война. По опыту первой, с учетом некоторых особенностей, стоящей во главе России клики, Я иллюзий по поводу этой войны не испытывал. Была немалая вероятность, что она окончится очередным позором, и мы потеряем еще и территорию Дагестана. Но получилось по-другому. Зря бандиты посчитали в своем самодовольстве, что мир не меняется, и что можно до бесконечности дразнить медведя, потому что тот отощал, сонный и едва дышит. Вот только медведь зашевелился, проснулся, А тот бугор, кто со своей вороватой компашкой держал его в клетке, на подножном корму, осчастливил народ крылатой фразой на новый двухтысячный год «Я устал, я ухожу».